Глава десятая. Зак. «Знаешь, если тебе действительно так нравится себя мучить, я всегда могу одолжить тебе свой флогер». Балет хлебнула мартини, отправляя в рот еще одну оливку. На этот раз я наложил ей их целую миску. «Он предназначен для сексуального удовольствия», продолжала она, размахивая маленькой зубочисткой, на которую продолжала накалывать оливки, пока говорила. Но если ударить им достаточно сильно, то он может причинить немалую боль. Выдохнув через нос, я запустил лопатку в контейнер для льда и с грохотом высыпал кубики в стакан. Я налил в него Джек Дэниелс и Кока-Колу из аппарата, а после отнес этот напиток одному из фанатов Пекерса в конце бара. Когда я снова взглянул на Джему, то увидел, как парень, на котором она висела последние два часа, Сунул руку в ее задний карман, от чего я стеснул зубы. Она пьяна, сказал я, опершись обеими руками о стойку и откровенно уставившись на нее. Джима направлялась к доку, чтобы заказать выпивку, поскольку я не очень тонко проигнорировала ее просьбы принести ей еще алкоголя. Она была не настолько пьяна, чтобы нам нужно было спасать ее, но уже пребывала в том состоянии, когда могла принимать неверные решения. И на парне, на чьи колени она сейчас заползала, было написано плохое решение. «Ты прав», — сказала Белли, откусывая еще одну оливку, прежде чем запить её глотком мартини. Она также наблюдала за джемой и даже немного съёжилась, увидев, как этот идиот щекочет ее подругу, когда та, наконец, оказалась у него на коленях. У нее был тяжелый день. При этих словах что-то сжалось у меня в груди. «Что случилось?» «Не мне об этом говорить», — ответила Белль, поворачиваясь на стуле. «Но если тебе от этого станет легче, думаю, ты прав насчет того, что сказал ранее». Я приподнял бровь. «О том, что она хотела тебя увидеть». Белль пожала плечами, проводя пальцем по краю своего стакана. Прошло много времени с тех пор, как она чему-то искренне улыбалась. Но каждый раз, когда ты ей пишешь, она сияет, как бенгальский огонь на 4 июля. День независимости 4 июля. День принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость США от Королевства Великобритании. Я почесал подбородок и, оторвав взгляд от Джима, чтобы посмотреть на боль, спросил: почему она не хочет ни с кем встречаться? Кто причинил ей боль? Боль втянула воздух сквозь зубы. Ах, вот опять! Не мне рассказывать эту историю. Могу лишь сказать, что на то есть причина. И, честно говоря, я ее не виню. Я и так уже президент клуба навсегда одиноких. Но даже не будь я им, то не стала бы подталкивать ее к отношениям, пока она не будет готова». бэй посмотрела на свою лучшую подругу с другого конца бара и тень чего-то незнакомого промелькнула на ее лице. «Особенно после того, через что она прошла». Ее слова крутились у меня в голове, когда мой взгляд вернулся к Джиме. Она обнимала парня, на котором сидела, а он чертил круги на ее бедре своими толстыми месистыми пальцами. Он мне не нравился. Не имело значения, что я его не знал. Он смотрел на Джиму так, словно она была трофеем, на которую он с приятелем поспорил. И если он в ближайшее время не уберет от нее свои руки, я, черт возьми, сойду с ума хочешь еще выпить спросил я быль все еще глядя на джем. не остановимся на этом она сделала паузу я бы съела еще миску оливок я посмотрел на нее из под изогнутой брови знаешь у нас есть пицца эй не суди просто наложи еще она подтолкнула миску ко мне ухмыльнувшись и покачав головой я доверху наполнил ее оливками Весь остаток вечера я мучил сам себя, наблюдая за Джимой. Я бы не ответил, спроси меня кто-нибудь, каков счет или что только что произошло в игре. Мое внимание было сосредоточено на ней и выполнении заказов. И то только для того, чтобы не перепрыгнуть через стойку, не броситься к Джимме и не вырвать ее из рук этого болвана. Когда игра почти закончилась, Биос выигрывали с двумя тачдаунами и дополнительным очком. Джима неторопливо вернулась к нам с Бель. Как только она отошла от стола, я почувствовал, как узел в моей груди ослаб, а легким стало немного легче дышать, пока она не заговорила. Мы с Энди собираемся уходить, уведомила она Бэль. Ее глаза блестели, а на губах играла ленивая пьяная улыбка. Губная помада, которая раньше так красиво смотрелась на них, теперь размазалась по краям. Ты уверена, что это хорошая идея? Бэль глядела парня за столом. «Ага», — ответила Джамма, усмехаясь. «Он собирается показать мне свой любимый способ празднования победы Берс». Глаза были метнулись ко мне, когда волна гнева и ревности пронзила меня, как лесной пожар. «А как же твой план?» Выплюнул я, после чего схватил два пива из ведра со льдом и поставил их на стойку перед парнями, которые только что сделали заказ. Они обменялись взглядами, широко раскрыв глаза, но я проигнорировал их. Не, я думал, ты чертовски серьезно к нему относишься. Джима моргнула, как будто переваривая мои слова. Да. Значит, ты изменяешь план, чтобы этот парень мог провести с тобой время вне домашней игры. Но при этом я того же не могу. Невидимая защитная стена Джима выросла, и она прищурилась. Все идет по плану. Ты изменил правила. Так почему я не могу? Я стиснул зубы, положив руки на стойку и наклонившись к ней. Джима, пожалуйста, не делай этого. Ее взгляд был прикован к своим наманикюренным ногтям. Она сглотнула, слегка покачиваясь. Я накрыла ее руку своей, наклоняясь еще ниже, пока ее глаза не встретились с моими. Я знаю, тебе причинили боль. Ее нижняя губа задрожала, и я сильнее сжал руку. Ты скрываешь ее ото всех от незнакомцев, от Бель, от него. Добавил я, кивая на придурка, ожидающего ее за стольком в углу. Вероятно, и от своей семьи тоже. И я понятия не имею, что произошло. Не знаю, кто причинил тебе боль. Я сглотнул. Но я вижу, как тебе больно. И уверяю, исходя из опыта, что бегство от прошлого не поможет тебе избавиться от боли. Глаза Джема метались между моими, словно она пыталась разглядеть меня сквозь туман слез. «Это не выход. Он не выход», — сказал я, указывая пальцем прямо на тупицу. «Если хочешь позволить кому-нибудь отвезти тебя домой сегодня, пусть это буду я». Джимма насмешливо закатила глаза. «Но только для того, чтобы помочь тебе забраться в постель, не более. Поверь мне, ты почувствуешь себя лучше, если просто хорошо выспишься. И если вдруг захочешь позвонить ему снова утром, когда протрезвеешь», — добавил я, — «тогда дерзай». Черт, возьми, я даже сам наберу его номер». Джима провела языком по внутренней стороне щеки, вырывая свои ладони из под моей и скрещивая руки на груди. «Ты невероятен», — процедила она, затем положила свои руки перед моими, свесившись через стойку. «Я в порядке. И спасибо, но мне не нужно твое разрешение, благословение или нечто подобное, дабы привести парня к себе домой. Я взрослая женщина» и буду делать то, что хочу». Она указала на Энди. «Он милый, ясно? И с ним легко. Его полностью устраивают мои желания, в отличие от некоторых». «Джема», — попытался я. «Джема!» — повторила Бельберя за руку свою лучшую подругу. «Эй, ты же знаешь, что я сторонница отношений на одну ночь и королева секса без обязательств. Но, пожалуй, здесь я соглашусь с Заком». Джима приоткрыла рот, будто попытка подруге помешать ей пойти домой с пьяным неандертальцем, оскорбила её. Затем она прищурилась. «Ты согласна с Заком?» — невозмутимо произнесла она. «Ну, конечно. Знаешь что, мне не нужно разрешения ни от кого из вас». Джима указала пальцем на Белли, затем махнула им в мою сторону. «Я устала от того, что все указывают, что лучше для меня. Никто не прислушивается к моим желаниям». «Я прислушиваюсь», — сказала Белль. «И как сказал Зак, если ты захочешь позвонить ему утром, я буду не против». «Но я знаю, что случилось в прошлом», — сказала она, и тогда я с любопытством посмотрел на Белль. «Что случилось в прошлом?» «И знаю, какой ты становишься, когда чувствуешь, что теряешь контроль». «Я не теряю контроль», — возразила Джема, качая головой. «Я контролирую ситуацию». И именно поэтому ухожу. Потому что я этого хочу. Она вырвала свою руку из руки имбель и немного изменила позу, процедив. И для протокола. Начала она, снова сверля меня взглядом. «Ты понятия не имеешь, от чего я убегаю». Жима саркастически заключила последние два слова в кавычки. «Или кто я такая на самом деле? Так что перестань думать, будто знаешь, что для меня лучше». Она схватила свою сумочку, которая всю ночь висела на барном стуле бэй «Перестань вести себя так, будто ты вообще меня знаешь!» С этими словами Джима развернулась на каблуках и промчалась через бар, взяв Индию за руку и потянув его к двери. Тупица поднял большой палец вверх за своей спиной под аккомпанемент смеющихся и подбадривающих его предруковатых друзей. Я зарычал, запустив полупустой стакан в дальний конец бара. Он разбился в дребезг и как-то ударился о мусорное ведро, отчего док резко поднял руки. «Черт возьми, Зак!» Он покачал головой, снимая метло со стены и бросая ее мне. «Убери это! И возьми себя в руки! Она всего лишь девушка!» Баль смотрела на меня грустными, сочувственными глазами, когда я поймал метлу и обхватил ее так крепко, что побелели костяшки пальцев. Я встретился с девушкой взглядом, и у нее был такой вид, словно ей одновременно хотелось обнять меня, и в то же время швырнуть стакан. «Мне жаль», — сказала она, соскальзывая со стула и бросая наличные на стойку. «Мне надо пойти и спасти ее от нее самой». «Позволь мне пойти с тобой». Белль помотала головой, подняв руку. «Не надо, хорошо? Сегодня она может злиться на меня, а завтра забудет об этом. Но...» «Это меня не касается, да?» Взгляд Белли снова стал мягче. «Прости, Зак!» Я не ответил, просто кивнул, когда она пробиралась сквозь толпу к выходу, за которым исчезла Джима. Мне потребовалось все оставшиеся крупица самообладания, чтобы не броситься за ней, не проталкиваться сквозь каждого встречного, пока я не оказался бы снаружи и не ударил Энди кулаком в лицо. ну какой в этом был бы смысл? Джима ясно дала понять, что чувствует ко мне. Совсем не то, чего я ожидал. Извини, док сказала я, когда он проходил мимо. Он сочувственно улыбнулся, сжав губы, и похлопал меня по плечу. Все в порядке? Просто убери осколки!» Сделав глубокий вдох, и он начал подметать. Мне претело то, какую боль во мне вызывали его слова. Она всего лишь девушка. И я не пытался снова найти Белль. Не оглядывался по сторонам, дабы узнать, не села ли Джема в такси с Энди. Я просто молча собрал разбитое стекло, удивляясь, как мог так увлечься женщиной, которая оказалась на меня наплевать, и поражаясь, как за одну ночь все перевернулось на 180 градусов. Может, джема и вправду ничем не отличалась от других девушек. Может, она действительно была, как все остальные. И может, как бы эта мысль не пронзала грудь, подобно раскаленному металлу, но мне стоило сделать именно то, чего она хотела — отпустить её. Джема, я совершила ошибку. Огромную, чудовищную ошибку. Разумеется, я осознала это только через 10 минут, когда оказалось уже слишком поздно. Мне и в голову не приходило, что я делаю неправильный выбор, когда неторопливо подходила к столу, полному парней, одержимая желанием доказать Заку, что пришла в бар не ради него. В тот момент это походило на игру, в которую, как выяснилось, мне нравилось играть. Я просто хотела подразнить его, дать понять, кто контролирует все, что происходит между нами. У меня по-прежнему имелся план. Мне все так же не хотелось вступать в отношения, а он все так же тратил свое время впустую. Как бы ни было больно признавать, но я совершила ошибку, подойдя к тому столику с парнями. Даже если бы я не решила весело провести время, болея за Биарс и залпом выпивая тейкилу, будто это вода, Мне следовало понять, что я играю с огнем. Мне приснился сон о бывшем муже меньше, чем за час до прихода в бар. Поэтому мне не следовало пить так много. Мне вообще не следовало пить. Надо было остаться дома, позволить Бель подняться ко мне, встретиться лицом к лицу с прошлым, да с чем угодно, вместо того, чтобы избегать ситуацию. Но такова моя модель поведения, и хотя в прошлом мне удалось избежать хаоса, В настоящем я погрязла в нем с головой. Инди схватил меня за задницу, пока я искала в телефоне Uber. Сердце бешено заколотилось в груди, ослабляя воздействие текила. Не хочу, чтобы он прикасался ко мне. Не хочу, чтобы он ехал ко мне домой. Я хочу Зака. Это желание застало меня врасплох, и я выбросила его из головы, свалив всю вину на алкоголь. Я была на взводе после того, как сорвалась на Зака. Мне не составит труда извиниться перед Белль, но он — совсем другой разговор. Может, мне стоит пойти и извиниться перед ним прямо сейчас? Данная мысль ошеломила меня, и я замерла, не в силах нажать на кнопку вызова такси. «Не могу дождаться, когда мы окажемся дома», — прошептал Энди, уткнувшись носом мне в шею. Я оттолкнула его и, спотыкаясь, направилась обратно к бару. Планы изменились. «Подожди, ты куда?» Мне нужно кое с кем поговорить. Когда я почти подошла к двери, из нее выскочила Белли и столкнулась со мной, сбивая с ног. во во стой! воскликнула подруга, хватая меня за руки, чтобы я не упала. Она прищурилась, когда Энди попытался вырвать меня из ее рук. Я держу ее, процедила она. Мы как раз собирались уходить. А теперь мы уходим ответила Белли, указывая на нас двоих. «Я имею в виду? Я и она, а не ты?» Инди усмехнулся, глядя на меня в поисках поддержки. «Она права. невнятно пробормотала я, качая головой. Я не хочу с тобой никуда идти». «Буквально пять минут назад ты говорила иначе». Яростно выдохнул он. «Она передумала». Белли выпятила грудь, перекрывая меня собой. «А теперь проваливай». Энди закатил глаза, и, готова поклясться, я слышала, как он пробубнил, мол, я один После этого, распахнув дверь в бар, он влетел обратно внутрь. Я закрыла глаза, но резко распахнула их, как только вспомнила, что хотела сделать. «Мне нужно пойти поговорить с Заком», — невнятно пробормотала я. «О, нет, не стоит», — сказала Белль, хватая меня за талию и снова оттаскивая от двери. «Послушай, я заказала нам такси». Мы едем домой. Ты ложишься спать, а с остальным разберешься утром. Хорошо? Но ты пьяна, Джема, заявила Белль. И ночь выдалась дерьмовой. Выспись, а утром можешь позвонить ему и сказать все, что посчитаешь нужным. Договорились? Я едва могла разобрать ее слова, поэтому просто кивнула. Она притянула меня к себе, глубоко вздохнув, и обнимала меня до того момента, пока не подъехала машина. После этого мы забрались внутрь, и поездка домой прошла как в тумане. Впрочем, как и вся ночь. Белли затащила меня в квартиру и уложила в постель. Однако, как только она ушла, я, спотыкаясь, добрела до ванной и упала на колени на кафель перед унитазом. Перед глазами все поплыло, и я уставилась в пол. Содержимое желудка рвалось наружу, но ничего не вышло. Я закрыла глаза и, повернувшись спиной к унитазу, вздохнула. Ноги тряслись, поэтому я вытянула их, проводя руками по волосам, которые выбились из прически. Я чувствовала себя разбитой. Текила бурлила в крови. Я понятия не имела, как долго просидела в ванной, прежде чем выползла из нее, Заперла входную дверь и схватила телефон с кухонного стола. Экран расплывался перед глазами, пока я печатала сообщение Заку так медленно, Будто находилась под водой. Ха, похоже, я выиграла. Говорила же, что ты ошибся насчет того, что я пришла в бар ради тебя. Я отправила сообщение с эмодзи, подмигивание и высунутым языком. Однако, когда от Зака так и не пришел ответ, я вздохнула и напечатала еще одно. «Прости». Я ждала 11 минут, сверляв взглядом телефон, словно мысленно могла заставить Зака написать мне. Не стоило писать ему. «Будь более рядом, она бы мне не позволила». Она права. Мне нужно было протрезветь, извиниться перед ним так, как он того заслуживал. Однако кило бурлила в желудке и голове, вызывая желание снова написать ему. Поэтому я швырнула телефон через всю комнату на диван, чтобы не поддаться искушению. Мне было необходимо выспаться. Сегодня я уже ничего не смогла бы решить, и, честно говоря, я даже понятия не имела, как во всем этом разобраться. Покидая бар, я злорадствовала, довольная тем, что доказала свою точку зрения. Я злилась на Зака. Хотела, чтобы он, черт возьми, оставил меня в покое. Но пока мы с Белли ехали на такси через весь город, его слова безостановочно крутились в моей голове. Я понятия не имею, что произошло. Не знаю, кто причинил тебе боль. Но я вижу, как тебе больно. И уверяю, исходя из опыта, что бегство от прошлого не поможет тебе избавиться от боли. Казалось, чем больше я пыталась оттолкнуть его, тем больше Зак пытался сломать мои стены. Я просто не могла понять, почему. Более того, я не могла понять, почему какая-то часть меня хотела сдаться. Однажды в прошлом я уже доверилась мужчине, который обещал заботиться обо мне. Я знала, какую боль причиняет предательство и ложь. Тем не менее, я по-прежнему оставалась рабыней своих эмоций. Он мне нравился. Я помотала головой, как только эта мысль пришла мне и прижала ладони к глазам. «Ах, ты пьяна, Джема. Иди спать». Казалось, если произнести эти слова вслух, они станут действительностью. Поэтому я последовала собственному совету, сняла одежду и снова забралась под простыни, хотя голова по-прежнему кружилась. Мне не нравился Зак. Я не хотела встречаться ни с ним, ни с кем-либо еще. Причина, по которой я согласилась с идеей Белль, как использовать абонементы, заключалась в чувстве безопасности. План состоял из просмотра футбола, веселье и шанса завести новых друзей без вероятности того, что мое сердце, во всяком случае, то, что от него осталось, снова разобьётся вдребезги. Бонусом также являлось небольшое человеческое общение. То, чего мне так не хватало, и то, что я могла получить, не влюбляясь. Почему же он единственный, кто не согласился переспать со мной и оставить в покое? Любой другой мужчина запрыгал бы от радости при таком раскладе. Но не загбауем. Я вздохнула, морщась от головной боли, которая уже начинала пронизывать голову. Может, причины послужили отголоски ранее выпитого алкоголя? А может, эта текила наказывала меня еще до того, как я успела заснуть? Несмотря на это, я сделала успокаивающий вдох, и перевернулась на живот, подтягиваясь и сосредоточиваясь на том, что могла контролировать. Я позвоню ему утром, извинюсь. Объясню, что у меня был плохой день и что не хотела его расстраивать. Я все испортила, но могла это исправить. Утром, когда протрезвею.